Ежедневно тратьте 10 минут на то, чтобы побывать в роли учителя. Учите чему-либо или тренируйте кого-нибудь каждый день. Будьте учителем сами или подготавливайте кого-то учить других – Учеба и тренировка – это часть непрерывного воспитания, которое повышает квалификацию сотрудника и способствует успеху компании. Обучить подчиненного управлению новой техникой, проведению исследований, повышению объема продаж или даже полировки машины значит немедленно повысить его работоспособность. Главная цель обучения, преследуемая руководителем, получение большей отдачи при меньших вложениях. «Хороший руководитель предоставляет подчиненным возможность обучаться, получать новый опыт. Он проводит семинары как на территории компании, так и за ее пределами, публикует брошюры с дополнительной информацией или инструкциями или организует обучение прямо на рабочем месте. Хороший руководитель знает, что лучшие сотрудники – это те, кто умеет учиться. И такие люди всегда тянутся к учителям. Обучая – Учителя сами узнают много нового. Хорошие руководители, обучая, закрепляют за компанией лучшие кадры. Солдаты, пожарные, спортсмены, музыканты и шоумены – все они тренируются постоянно. И руководителям, и подчиненным необходимо следовать их примеру. 10 минут в день – это примерно 2400 минут или 40 часов в год. 40 учебных часов – составляют полный учебный курс в любом колледже.